Глава пятнадцатая. Недолюбили. «Госпожа Маша, Валера, вы где?» — искал нас Тори, подоспевший к дому ведьмы в назначенный час. Только мы с боссом так увлеченно занимались устранением протечек крыши, что и думать забыли о приходе мальчишки. «Мы здесь», — отозвалась я, вытащив из зубов зажатый гвоздь. «И что вы там делаете?» — не отставал любопытный ребенок. «Собираем волшебную пыльцу. Что же еще? Выразительные глаза пушистика енота округлились от удивления. Сама не знаю, зачем я это ляпнула. Наверное, просто устала от скучного неженского занятия. А еще жутко боялась высоты. На нервах как-то и вырвалась. Я помнила, что Валерий Дмитриевич обещал самостоятельно подлатать крышу, но одно дело — держать молоток в крепкой мужской руке — и совсем другое действовать крохотными лапками енота, которые способны разве что на какую-то деликатную работу, не требующую усилий. Делать это под покровом ночи, в человеческом обличье, тоже не вариант. Вот я и взяла все в свои руки. И много ее там, этой пыльцы. Тори обошел дом с другой стороны, так что мы его теперь прекрасно видели. Детские глаза горели восторгом, даже рот приоткрылся. «Не очень, но для того, чтобы наколдовать небольшое чудо, определенно хватит». Закончив с крышей, мы с Валерой спустились вниз. Тори с гордостью разложил перед нами готовый механизм для модерации старой телеги. «Отличная работа», — похвалил его Валерий Дмитриевич, ловко покрутив непонятные для моего понимания железяки в своих лапах. «Если понадобится помощь, зовите, а пока я с удовольствием наколдуя нам что-нибудь вкусное на кухне». Услышав о предстоящем обеде, двое моих маленьких мужчин довольно улыбнулись. «И еще Тори, а нельзя ли как-то позвать этих самых гоблинов к нам, вместо того, чтобы отправляться с телегой в их горную деревню?» «Это еще зачем?» — искренне возмутился мой босс, который так и рвался снова проявить себя героем. Если боишься новой встречи с воркалами, можешь остаться здесь. Мы сами справимся». «Конечно, справимся», — поддержал его во всем мальчишка. «Ну, точно, спелись. Говорить о том, что жутко опасаюсь за самого Валеру, я не стала. Это он слышал еще накануне вечером, когда собственноручно вытирал мои слезы. Вот только, похоже, соответствующих выводов так и не сделал. Не понял, как на самом деле мне дорог. «Да». Этой ночью мы немного сблизились, делились откровениями из прошлого, и я даже уснула на его плече. В шутку или нет, Валерий назвал меня красивой, но больше ничего. Словно видел во мне только напарника по несчастью, боевую подругу, но никак нежеланную девушку. Осознание этого разбивало мне сердце и заставляло злиться на босса. «Это потому, что вам некого в эту самую телегу запрячь?» — додумал за меня сообразительный паренек. «Именно!» — закивала я, будто китайский болванчик, ухватившись за эту мысль, как за спасительную соломинку. «Спасибо, Тори, спасибо, миленький, а то у меня от его порывов героизма такими темпами вся голова скоро станет седой». Уже мысленно благодарила я мальчишку, но поторопилась. «Так это совсем не проблема, госпожа Маша!» — махнул рукой Тори, искренне улыбаясь. «Приду из деревни с букетом, делов -то. «С каким еще букетом?» Переглянулись мы с Валерой, пытаясь осмыслить услышанное. «Да он уже давно не скакун, но конь покладистый, справный. Запряжем мы, поедем». «Вот видишь, все проще, чем кажется. Половина проблем решается сами собой». «Как ни в чем не бывало, подбадривал меня Валерий Дмитриевич, и я злилась на него пуще прежнего». «Так ты с нами или нет?» Доведенная до ума телега, на которой мы отправились в поселение гоблинов, действительно сохраняла ровный ход и почти не скрипела. Мальчики хорошо над ней поработали, а вот бедняга Букет, поднимаясь вверх по извилистой горной дороге, так тяжело дышал, что, казалось, вот-вот на ней и сдохнет. — А он точно осилит этот путь, — первым засомневался Валерий Дмитриевич. — Я могу и сама дойти, если коню так легче будет. — Нет, что вы! остановил меня Тори. Букет довольно старый и почти глухой, но выносливый. А еще не испугается и не даст деру, если где-то поблизости заорут воркалы. Он у нас с отцом, первый помощник. Нахваливал мальчишка своего питомца, и мы неспешно продолжили путь. Повсюду в горах раскинулась густая листва. Деревья, кустарники и цветы, растущие на обочине дороги, пробирались к свету, несмотря на вездесущий камень и разбросанные булыжники. Вдали показалось маленькое озеро, отражающее лучи солнца, воздух был пропитан запахом свежей зелени, а пение птиц наполняло все вокруг яркими красками и звуками природы. Когда вдалеке закричали воркалы, конь действительно даже не вздрогнул. Зато у меня внутри все сжалось от страха. Валера встревоженно поднялся на задние лапы и навострил уши пришлось собрать всю свою волю чтобы перебороть желание сейчас же схватить его на руки и прижать к груди нет так не пойдет я должна прекратить проявлять к нему повышенное внимание пусть сам за мной побегает и поймет каково это когда твой близкий человек лезет в самое пекло а ты рискуешь навсегда его потерять может тогда в его сердце что то переменится и он посмотрит на меня другими глазами не бойтесь Судя по крикам, воркалы очень далеко. Заверил Настори, а мы уже почти на месте. Горная деревенька гоблинов оказалась скрыта от посторонних глаз в глубине леса. Неказистые дома, построенные из дерева, глины и камней, с крышами, чем-то напоминающими грибные шапочки, были разбросаны тут и там. Их стены местами оплетали цветочные лианы, создавая удивительный, почти сказочный пейзаж. Сами гоблины зеленокожие и лопоухие на деле выглядели не так страшно, как я их себе представляла. Да, местные мужчины были рослыми и грозными на вид, с крупными грубыми чертами лица. И еще и бритоголовые, но их женщины и дети, встречавшиеся нам по пути, оказались скорее милыми и даже симпатичными. Их одежда была яркой и необычной, острые юбки и жилеты, расшитые узорами. На ногах они носили сапожки, украшенные красными завязками. «Тори, добро пожаловать!» — окружила нашу телегу зеленокожая ребятня. «А кто это с тобой?» — интересовал их преимущественно енот. «Это госпожа Маша, наша новая ведьма, и ее друг Валера». Представил он нас с нескрываемой гордостью. «Какой хорошенький!» дети дружно потянули к еноту свои ладошки желая прикоснуться к пушистой шорстке только босс разом оживился подскочил с места и гневно замахал лапами ну ну я вам не игрушка руками не трогать малышня ничуть не удивилась услышав его поставленный голос а только звонко захохотала на разные лады и я вместе с ними но как такого не потрогать его же так и хочется потискать привет тори Нарисовалась рядом с телегой стройная зеленокожая девушка с большими выразительными глазами. «И вам здравствуйте», — обратилась она уже ко мне, захлопав длинными ресницами. «Здравствуйте». «Никс, рад тебя видеть», — просиял Тори. «А мне можно его погладить?» — прозвенел колокольчиками ее приятный голос. Строго глянув на девчонку, я быстро отвела взгляд. Как же хотелось ей возразить и не позволить к нему прикоснуться. Но у босса на этот счет имелось свое мнение. Стоило ей улыбнуться, и Валера растаял, будто мороженое на солнце, меня аж передернуло от возмущения. Тебе можно! подставил он для поглаживаний свою двуличную пушистую мордашку, только с любовью, ласково и нежно. Тонкие девичьи пальцы зарылись в густую шерсть, и енот разве что не замурчал от удовольствия, блаженно прикрыв глаза, Сам принялся ластиться под ее руку. Надо же, какой умный зверек! А какой до ласки охотливый, приговаривала Никс, продолжая уже двумя загребущими руками жмакать моего милашку босса. Да-да, я такой, поочередно подставлял он для поглаживаний свои пушистые бока, будто дома его недолюбили и не догладили. Вот как предатель, диковинку ему подавай, а я, выходит, для него слишком обычная. И никакого интереса не вызываю. Никс, как же это хорошо, что мы тебя встретили. Мы приехали по делу и ищем твоего отца. Переключил на себя внимание Тори. Так вы к папе, приставучая девица, наконец отвязалась от моего Валерчика. Тогда езжайте дальше по дороге, у затопленной шахты его и найдете. Еще увидимся. Ага, как же, размечталась. Вот телегу продадим и больше сюда ни ногой. Нечего к чужим енотам приставать. Горное озеро было небольшим, но живописным. Рядом с ним начинались пещеры, из которых гоблины таскали наполненные водой ведра. Ступая босыми ногами по глинистой почве, зеленокожие здоровяки оставляли за собой маленькие лужицы, которые издавали чавкающие звуки, будто сама земля с ними разговаривала. Заметив нас, гоблины насторожились и остановили работу. По обыкновению приветливый Тори тоже подсобрался. Как-никак мы вторглись на чужую территорию, и вести себя следовало соответственно. А вот и Краген. Только, может, будет лучше, если вы сами попробуете с ним договориться. Последний момент стушевался наш подмастерье. Я бы с удовольствием, но, пожалуй, уступлю место переговорщика настоящему гуру. «Это мне, что ли?» Погодин поднял на меня большие удивленные глаза и мы столкнулись упрямыми взглядами. Как же я злилась на него в этот момент словами не описать. «Тебе можно», — так и звучало в моей голове, запуская неприятную цепную реакцию. «Всем можно, только мне ничего нельзя. Маша то, Маша все, подай, принеси, поесть приготовь, крышу почини». А сегодня утром даже на руки взять себя не позволил, словно ему неприятно. «Уверена, это же гоблины». «Вряд ли они воспримут меня всерьез». «Это ты что это вдруг застеснялся, Валерий Дмитриевич? Давай, иди, покажи мастер-класс». «Ничего, что енот, здесь этому все равно никто не удивляется. Ты же поднял с колен столичный автосалон. Вот и телегу гоблинам втюхаешь». За всю дорогу домой я не проронила ни слова. Да мне и при желании вставить бы это слово было некуда. Валера, окрыленный удачной продажей и своим знакомством с настоящим предводителем гоблинов, все говорил и говорил без остановки. «Мало того, что телегу контрабандистам продал, так еще и подкинул им пару дельных идей по автоматизации откачки воды из затопленных рудников», — хвастался он. Тори смотрел на своего мохнатого кумира, не отрывая глаз. «Откуда ты все это знаешь?» Много умных книжек в детстве читал, усмехался енот. С чертежами помогу, а дальше сами справитесь. Это что же выходит? Гоблины хотят свою добычу руды наладить, заинтересовался мальчишка. Не только. Краген рассказал, что в этих пещерах из гнездовались воркалы. Если дать этим птицам доступ к грибам, которые там растут, со временем они перестанут быть агрессивными и не будут нападать. Гоблины с воркалами сосуществуют на одной земле уже много веков, но люди, когда пришли в эти края, решили изменить порядок вещей, и вот что из этого вышло. Тори задумался, почесав за ухом. «Странно, что воевода не знает об этих грибах. Или знает, но не готов что-то предпринимать. А есть ли у вас и другие заброшенные рудники? Есть, конечно, их здесь полно, но когда выработали всю руду, вход туда закрыли, завалив камнями». Тори, получивший заветную щепотку магической руды, радостно поскакал в кузницу на своем букете и уже на днях обещал представить нам доведенный до совершенства защитный шлем. Спасибо! прокричал мальчишка, неожиданно развернувшись на развилке и помахав рукой. Сердце наполнилось теплом. И пусть в душе я все еще злилась на Валерия Дмитриевича из-за заигрывания с зеленокожей красоткой, но его план Б действительно сработал. Теперь кузнецам в деревне можно будет не волноваться за сохранность своих конечностей, а стражникам Драгомира за свои непутевые головы. Так, благодаря усилиям и смекалке одного деловитого енота, жизнь в этом уголке на окраине империи становилась немного лучше. Не имея никакого желания и дальше общаться с боссом, я решила устроить себе что-то вроде вечерних спа-процедур, и отправилась топить баню. Яйца, сметана, мед белая глина, ромашка. Этого арсенала было вполне достаточно, чтобы наколдовать пару масок для лица и волос. Увидев, как я молча разложила все это добро на кухонном столе, Валерчик даже облизнулся в предвкушении. «А что это такое вкусное у нас сегодня будет на ужин? Блинчики?» «У вас?» — выделила я голосом. «Понятия не имею». А вот я еще успею привести себя в порядок и отужинать с Драгомиром в крепости. Уж он-то точно будет рад моей компании, раз так настойчиво приглашал. Естественно, ни в какую крепость я не собиралась, но вызвать у моего босса хоть крупицу ревности хотелось неимоверно. Подготавливая все необходимое для бани и громыхая на нервах склянками, в которых замешивала маски, я с нетерпением ждала, когда Валера что-то ответит возмутиться, прочтет очередную лекцию, что воевода — не самая подходящая для меня пара, или раскомандуется, мол, нечего одной шататься на ночь глядя, пока лесные твари не сожрали такую красавицу. Но нет, он все молчал и молчал, отчего на душе становилось еще обиднее прежнего. Вот и кто я для него после этого, раз ему на меня абсолютно наплевать». Собрав все свое барахло, я манерно хлопнула дверью и пошла париться. А уже с улицы, через открытое окно, услышала, как на кухне явно свалившись на пол, загромыхали чугунные сковородки. Господи, валерчик, надеюсь, ты там не убился? Встревоженно заколотилось сердце, и я уже было развернулась обратно. Нет, нет и еще раз нет. Хватит за ним бегать. Не маленький уже. Сам найдет, что поесть. Да и закат совсем скоро. Обернется, ничего с ним не станет. Успокоив себя этой мыслью, я вошла в баню, где меня встретил теплый воздух и насыщенный аромат заваренных трав, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Пар тихо поднимался от горячей воды, обволакивая мое тело, будто мягкий плед. Все вокруг было уже так привычно. Деревянные полки, резные скамейки, заготовленные веники и ведра с водой. Лучи света пробивались сквозь маленькие щели, освещая пар и создавая волшебные тени. Я прикрыла глаза, откинула голову назад и попыталась насладиться моментом. Напряжение в мышцах постепенно начало рассеиваться, но мысли о Валере не давали покоя. «Что, если его там завалило сковородками, а я тут сижу, как ни в чем не бывало?» В голове роились тревожные образы. Беспокойство мешало расслабиться. Но изодетая гордость не позволяла сию же минуту бежать к этому предателю. Я нанесла маску на лицо, сделала несколько вдохов, стараясь сконцентрироваться на тепле и аромате, но мысли о Валере снова и снова вырывались на поверхность. «Ладно, только одним глазочком проверю и вернусь». «Валера, ты тут живой? Все в порядке?» Влетела я в дом, только и успев наскоро завернуться в простыню. С мокрых волос все еще стекала вода, на лице начала подсыхать глиняная маска, немного стягивая кожу, а моему взору открылась прокачанная спина и обнаженные ягодицы моего босса. «Да чего хорош гад!» Так бы и смотрела. Мелькнула в голове, и я растерянно застыла на месте. Солнце только село. Я и не подумала, что ворвусь так не вовремя. Или наоборот, в самое время... Когда еще я бы полюбовалась таким зрелищем? Босс, едва превратившийся в человека, сдернул с веревки высушенное полотенце и наскоро обернул его вокруг бедер. Развернувшись ко мне лицом, Валерий окинул меня непонимающим взглядом. Сердце ускорило темп. Напряжение в воздухе казалось почти осязаемым, а я все стояла и не могла отвести глаз от его мужественной фигуры, прикрытой лишь жалким куском ткани. «А что со мной может быть не так?» «Котелки и сковородки», — неловко улыбнулась я, заметив, что они действительно все разом свалились с полки и еще валялись на полу. Испугалась, что тебя задело во время падения, но раз все в порядке... «Постой!» Едва сделав шаг, Валерий схватился за поясницу. «Ты права, немного все-таки задело, спину потянул, пока из-под них выбирался. Массаж мне бы помог». Стоило вспомнить его рельефную спину и все эти очертания мускулов под кожей, и мысли уносили меня в страну порочных фантазий. Я живо представила, как приятно было бы прикасаться к его спине, чувствовать тепло горячей кожи под пальцами, но что-то подсказывало, что Валерий притворяется. Из головы не выходило его упрямое молчание, когда я сообщила о своем желании поужинать своей водой. И это его ожидание любви и ласки, только чужой, не моей, тоже все еще коробило сердце. «Массаж, говоришь?» — задумалась я, пока внутри меня боролись желания и здравый смысл. Я знаю другой отличный способ. Будешь как новенький.